«Это правда», — ответил губернатор. «И весьма возможно, что мы дойдем до островов Фиджи, прежде чем отправимся обратно в бухту Магдалены». «Фиджи», — продолжал капитан, — «английский архипелаг, откуда мы легко добрались бы до новых Гебрид. Они неподалеку. Если бы вы только разрешили нам остаться здесь...» «На этот счет я ничего не могу вам обещать», — ответил губернатор. «Нам запрещено принимать на остров посторонних». «Подождем до прибытия на Нукухиву. Я запрошу каблограммой наше управление в бухте Магдалены, и если оно разрешит, мы довезем вас до Фиджи, откуда вам действительно будет легче перебраться на новые гебриды». По этой-то причине малайцы оказались на Стандарт-Айленде, когда 29 августа он появился в виду Маркизских островов. Этот архипелаг – Так же, как и архипелаги, По Моту и общество находятся в той части океании, которая овивается посадными ветрами, и эти ветры обеспечивают здесь умеренную температуру и самый здоровый климат. Рано утром плавучий остров подошел к северо-западной части архипелага. Здесь на пути ему попался песчаный атолл, обозначенный на картах как «коралловый островок». Волны, гонимые течением, обрушиваются на него с неистовой яростью. Атол остается с левого борта, и в скором времени вахтенные сообщают о появлении первого острова – Фетуу, опоясанного вертикальными утесами высотой в 400 метров. Затем возникает остров Хиау с еще более высокой 600-метровой скалистой стеной. С этой стороны он производит впечатление совершенно бесплодного острова – В то время как с противоположной, он свеж, зелен и имеет две бухточки, достаточно удобные для мелких судов. Предоставив Себастьяну Цорну пребывать в своем вечном дурном настроении, Фраскален, Ивернес и Пеншина расположились на башне в обществе Эталя Симкоу и его помощников. Не приходится удивляться тому, что название Хиау своим звукоподражательным характером внушает его высочеству разные странные идеи. «Наверное, — говорит он, — это кошачья колония под главенством здоровенного кота. Хиао остается с левого борта, стоянки здесь не будет, и Стандарт-Айленд направляется к главному острову, давшему название всему архипелагу. На следующий день, 30 августа, наши парижане снова на своем посту. Высоты Нукухивы показались еще вчера вечером. В ясную погоду горные цепи этого архипелага можно видеть на расстоянии 18-20 миль, ибо некоторые пики достигают 1200 метров и вырисовываются вдоль острова, как гигантский спинной хребет. «Бросается в глаза», — говорит Командор Симкоу своим гостям. Характерная особенность этого архипелага. Вершины гор совершенно обнажены, что по меньшей мере странно для этих мест. Растительность появляется почти на середине склона, спускается во враги и ущелья и устилает пышным покровом берег вплоть до белых пляжей. Однако, замечает Фросколен, Нукухива, по-видимому, исключение из этого правила, если говорить о растительности в поясе средней высоты. Похоже, что этот остров совсем бесплодный. «Так кажется потому, что мы подошли к нему с северо-запада», отвечает коммодор Симкоу. «Но когда мы пойдем вдоль южной стороны, вы будете поражены резким контрастом. Там повсюду зеленые поля, леса, водопады метров на триста». «Подумайте только», восклицает Пеншина. «Масса воды, низвергающаяся с высоты Эйфелевой башни. Это заслуживает внимания. Тут и Ниагара может позавидовать». «Ничего подобного», – возражает Фроскален. «Ниагара поражает своей шириной. Непрерывная линия водопада простирается там на 900 метров от американского берега до канадского. Ты это сам знаешь, Пеншина. Мы ведь там были». «Правильно. Приношу свои извинения Ниагаре», – отвечает его высочество. В тот день Стандарт-Айленд плыл вдоль берегов на расстоянии одной мили. Перед глазами были все одни и те же бесплодные холмы – поднимающиеся к центральному плато Тавии – скалистые утесы, в которых незаметно было никаких впадин. Однако же, по словам мореплавателя Брауна, тут имелись хорошие бухты, и впоследствии они действительно были обнаружены. В общем же, Нукухива, чье название рождает в воображении такие прелестные пейзажи, имеет довольно угрюмый вид –